Глава вторая. Россия, милая Россия. Когда ж пространствуешь, воротишься домой, и дым от отечества нам сладок и приятен. Грибоедов Александр Сергеевич. Горе от ума. Перелёт оказался очень утомительным. Многочасовой полёт отнял все мои силы. В отличие от более важных начальников, которым был выделен бизнес-класс, Руководители, занимающие менее значимые должности в компании, к коим относилась и я, вынуждены были довольствоваться местами в экономе. На самом деле, это было первое мое заграничное путешествие на самолете, и я испытывала легкое волнение весь полет. Когда же самолет благополучно приземлился, и мы вышли, а стресс от пребывания в воздухе стал отступать, на место ему пришло чувство крайней опустошенности и усталости. Суета и долгое ожидание багажа в аэропорту окончательно испортили и без того неважное настроение. Не ожидая ничего хорошего от этого дня, я поплелась в составе нашей делегации к трансферу, который предусмотрительно заказала для нас фирма. Так как группа состояла из порядка 20 человек, за нами прислали мини-автобус. Полная мрачных мыслей о предстоящей длительной поездке на автобусе, я заняла свободное место в салоне. Поначалу скучнейшее ожидание подтвердилось. Мы очень долго ехали по МКАДу, попали в огромную пробку, которая совершенно не желала рассасываться. Смотреть за окном было почти не на что. Облетевшие октябрьские листья кружились в воздухе, словно танцуя вальс. Тяжёлые облака были так близко, что казалось, автомобиль вот-вот коснётся их крышей. Грязь после недавнего дождя летела под колёса, поднималась выше, залепляя и без того не очень чистые окна автобуса. Смотреть на всё это было уныло и как-то грустно. Я невольно поёжилась, понимая, что рано или поздно наш трансфер приедет, и всем придётся выходить на улицу. К двенадцати ветер становился с каждой минутой всё сильнее, а тучи всё больше и больше сгущались и темнели. Однако, чем ближе мы подъезжали к центру столицы, тем настроение всё стремительнее менялось в лучшую сторону. Когда на горизонте появились очертания знакомых домов и объектов культуры, внутри словно что-то начало оживать. Это ощущение сравнимо с тем, что испытываешь, встретив лучшего друга, которого не видел несколько лет. Моё сердце с каждой следующей узнаваемой улицы билось всё чаще. Я уже не могла дождаться окончания пути. Хотелось выйти на воздух, пройтись по знакомым проспектам, ощутить до боли знакомый и оттого не менее приятный аромат своей, казалось бы, совсем уже забытой родины. Наконец, автобус остановился возле отеля Radisson Slavyanskaya. И нас любезно попросили покинуть салон. Заселение заняло порядка часа времени. Я с удивлением обнаружила, что мне достался отдельный номер с собственной ванной и видом на набережную реки Москвы. Разложив вещи и приняв душ, я, не теряя ни минуты, отправилась на прогулку. Несмотря на поздний час, в городе было довольно оживлённо, как и всегда в Москве. Выйдя на Бережковскую набережную, я отправилась в сторону Бородинского моста. Удивительно, Но меня уже не смущала погода, не портила настроение грязь под ногами. Напротив, я ощущала себя настолько комфортно и легко, словно младенец, оказавшийся после долгого отсутствия матери у неё на руках. И пусть мыслила я по-прежнему на английском, в душе ощущала себя истинно русской. Неважно, сколько я не видела Россию, моё сердце всегда принадлежало и будет принадлежать этим родным улицам Москвы. Прогулка прошла великолепно. Возвращалась я уже по темноте, щедро озарённой ночной иллюминацией города. Сердце испытывало почти забытые ощущения простого счастья от пребывания в родном городе. В тот вечер я ещё долго стояла у окна, вглядываясь в огни большого города, вспоминая детские вечера, проводимые с родителями в центре столицы, а также бабушкины пироги с картошкой, вкус и запах которых, кажется, помню по сей день. Лишь когда ноги начали гудеть от постоянного переминания на одном месте, я грохнулась на кровать и провалилась в сон. Следующий день был расписан буквально по минутам. С самого утра нашу делегацию ждало несколько важных встреч, на которые нас возил всё тот же автобус, что приезжал в аэропорт. Бесконечные переговоры, кофе-брейки, переезды по традиционным московским пробкам. Всё казалось таким незначительным по сравнению со сознанием того, что я дома. Для корректной работы с нами ехал переводчик, ведь все мои коллеги по цеху могли изъясняться только по-английски. Я же почти всё понимала и без дополнительного перевода, за исключением узкоспециализированных терминов. Конечно, о том, что я понимаю по-русски, никто не догадывался, поскольку мне казалось, что не стоит этого афишировать. Забавно было наблюдать за тем, как российские партнёры иногда бурчали под нос недовольные высказывания, типа: "Что эти американцы знают о наших потребностях?" думая, что их никто не слышит и не понимает. Я не обижалась на их несколько нетактичные замечания, напротив, они казались такими родными, напоминающими ворчливые бабушкины бормотания. Видимо, бывших русских не бывает. Это я поняла, находясь на родине. Несмотря на то, что большая часть жизни была проведена в Америке, моя душа так и не смогла забыть родные просторы. Когда стрелка часов очертилась в районе 16:00, Мои коллеги решили, что на сегодня следует закончить дела и переместиться ближе к отелю, в какой-нибудь уютный ресторан неподалёку. Однако сидеть, обсуждая со всеми вместе впечатления от российской столицы, мне не хотелось. Поэтому, сославшись на недомогание, я решила уединиться и прогуляться по ближайшему парку. Не знаю почему, но местная природа действовала на меня как-то по-особенному, притягивала и манила, заставляла забывать обо всём на свете. и наслаждаться гармонией и красотой осенней России. На вечер в моих планах было отыскать информацию о ближайших кладбищах столицы и определиться, в каком архиве можно получить сведения о захоронениях. После часовой прогулки я отправилась в номер, чтобы изучить нужную информацию в интернете. К удивлению, как только взору предстал обширный список кладбищ, в голове что-то моментально щёлкнуло. Я автоматически, по вину из какой-то высшей силы, зашла на сайт Никола-Архангельского кладбища Москвы. Другие места захоронения меня уже не интересовали. Разум пытался как-то объяснить такой выбор, но я как будто точно знала, что могилы с нужными именами находятся именно там. Это было какое-то шестое чувство, не повиноваться которому не представлялось возможным. Единственное, что было неизвестно это как туда добраться. но после изучения карты и схемы метро все встало на свои места. Вскочив с места, взяв куртку и надев кроссовки, я пулей выскочила из номера и лишь в коридоре стала мыслить логически, поэтому остановила свой внезапный порыв. Не знаю, что это было, но ноги сами несли меня. Лишь секунда промедления, во время которой в голову пришла мысль дождаться утра, заставила остановиться. Я взглянула на часы. Семнадцать двадцать пять. В Москве уже были сумерки, Когда я доберусь до Балашихи, а именно там находилось кладбище, пройдёт больше часа. В кромешной темноте бродить по кладбищу, не зная куда именно идти, просто глупо и опасно. Я понимала это умом, но внутри всё кипело и требовало немедленно отправиться туда. С большим трудом, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, я развернулась и зашла обратно в номер. Ещё около часа шагами мерила комнату, изнывая от нетерпения. Наконец, когда волна нервного возбуждения спала, я решила отправиться на кладбище завтра, сразу после работы, не теряя времени даром. Внимание отвлёк телефон. На экране высветилось сообщение от куратора нашей группы, в котором говорилось, что завтрашний день будет начинаться со сбора в 12:00 в холле отеля. Это было как нельзя кстати. У меня появлялось время с самого утра поехать на кладбище, чтобы ожидание не казалось невыносимым. Я позвонила в лобби-бар и заказала себе бокал красного сухого вина. Рано утром, после почти бессонной ночи в ожидании путешествия, я вызвала такси и уехала в Балашиху. Оказавшись у красных кирпичных стен кладбища, поняла, что не нуждаюсь ни в каких сведениях о том, где похоронены мои родные, ибо ноги сами вели меня в нужную сторону. Вот я уже у кованых ворот, чётко иду в восточном направлении, ведь нужно именно туда. Почему? Не знаю. Но уверена, что права. Брела среди незнакомых могил, даже не пытаясь вчитываться в надписи на памятниках. Они словно развеивались передо мной, освобождая дорогу к нужным. Уже близко, я чувствовала. Они ждут меня, всегда ждали. И вот наконец перед взором открылись две обычные, ничем не примечательные могилы с крестами и выцветшими табличками, на которых едва читались имена. Они манили своим теплом и притягивали так, Что стоять на ногах становилось всё труднее. Я знала, это они, мама и папа. Дресущиеся руки машинально стряхнули пыль из засохшей земли с надписей: Наталья и Иван Смирновы. Год смерти 2007. Наконец-то дистанция, разделявшая нас, сократилась, сказала я, падая на колени у могил и горько плача. Не знаю, сколько прошло времени, казалось, я потеряла им усчёт. Сердце сжало остальное хватка боли, которая не давала дышать. Слёзы градом катились из глаз, а на душе поселилась щемящая тоска от невосполнимой потери. На некоторое время я совсем забыла, зачем пришла, поддавшись накатившим воспоминаниям о счастливого детства. Я улыбалась и плакала одновременно. Благодаря мир за отсутствие других посетителей в столь ранний час, когда нервная лихорадка поутихла, я решила привести могилу в порядок и прибраться. Для этого достала заранее приготовленные перчатки, мусорный пакет, мини-щётку и влажные салфетки. Оставшись довольной своей работой, я присела напротив крестов и зажгла свечку. Просидев так некоторое время и приведя эмоции в норму, наконец решила поговорить с родными по душам. Положив левую руку в изголовье могил, произнесла: "Милые мама и папа, мне нужна ваша помощь. Я должна узнать, есть ли у меня какой-то дар?" если он есть, то прошу разрешения его использовать. Повторив эту просьбу три раза, я закрыла глаза и замерла в ожидании. Поначалу ничего не происходило, по крайней мере, ничего особенного и необычного не чувствовалось. Я уже хотела убрать руку и попросить прощения у своих умерших за беспокойство, как вдруг кое-что почувствовала, причём так явственно, словно это было в реальности. Ты правильно сделала, что пришла, девочка. Я явно слышала голос моей матери и чувствовала, как та рукой проводит по моим волосам. Мы знали, что рано или поздно ты придёшь. Знай, Кристина, сила рода всегда с тобой. Мы все встанем на твою защиту. Шум надвигающейся толпы наполнил уши. Я поспешно открыла глаза, чтобы этот гул прекратился. Звуки тут же стихли, но ощущение чьей-то холодной ладони на голове всё ещё присутствовало. Осилеем воли я заставила себя медленно обернуться, но позади не увидела ничего, а прикосновение ледяной руки сразу исчезло. Стало не по себе. Я словно ощущала, что рядом кто-то есть, но не могла ничего разглядеть. Это пугало и завораживало одновременно. По крайней мере, раньше со мной ещё такого не происходило, не считая, конечно, сновидений во время комы. Но то было нереальным, а теперь это уже не фантазия, а конкретное ощущение. — Может, я снова сплю? — спросила вслух у самой себя. — Но нет, этого не может быть. Вот же она я, реальная. Для верности даже ущипнула себя за ногу. Конечно же, это не было сном. Просто поверить в реальность происходящего было очень трудно. Я снова припала рукой к могиле и закрыла глаза. И тут меня заволокло облако разнообразных видений и голосов, которые штурмом ворвались в сознание. Я видела образы разных людей, знакомых и не очень, слышала, как все они одновременно что-то говорят мне, улыбаются, поддерживают, пытаются дотронуться до моего плеча. Внезапный резкий толчок в спину заставил меня потерять равновесие и упасть. Я оказалась распростёртой на могиле, но несмотря на всю дикость ситуации, осенняя слякоть и холод, лежать на сырой земле было удивительно тепло, уютно и приятно. Горизонталка пронеслось в голове. Этот термин обычно используют ведьмы, когда ритуалы требуют от них контакта клиента с могилой. Но откуда я знаю этот сленг? Удивлялась сама себе, всё больше погружаясь в ауру загробной темноты. Я даже не пыталась посмотреть, кто толкнул меня сзади, потому что была уверена в том, что просто знаю это и так. Это мой род пытается прикоснуться ко мне, максимально передать всю свою силу, энергию и знания. С тем временем образы и звуки продолжали проноситься в голове, наращивая темп и силу звукового воздействия. В один момент мне начало казаться, что голова просто не выдержит этой атаки и вскоре взорвётся. Виски начало сильно сдавливать, глаза защипало от перенапряжения, а дыхание стало прерывистым и резким. Наконец, вся эта какофония звуков и меняющиеся картинки прекратились в один миг, словно кто-то нажал на стоп. Наступила тишина. Ни щебита птиц, ни шума качающихся деревьев, ничего не было слышно. Могильная тишина. Вот что это было. Медленно поднявшись на руках, я аккуратно села на край могилы. Несколько минут потребовалось, чтобы привести голову в порядок. Я чувствовала себя полностью обессиленной. Мысли путались, а глаза слипались. Нужно было срочно ехать обратно, но сил на это не осталось. Я понимала лишь одно: мне необходимо добраться до гостиницы и лечь спать. С трудом поднялась с земли, успев промямлить вялое спасибо над могилами родителей, медленно поплелась к выходу. Добравшись до гостиницы, я рухнула на кровать и крепко уснула. Через пару часов меня разбудил настойчивый телефонный звонок. Оказывается, я проспала нашу встречу с коллегами в холле. Поэтому они, озабоченные внезапной пропажей своего сотрудника, спешили выяснить, в чём же дело. Пришлось спешно одеваться и спускаться вниз, изображая больную. Это было несложно, поскольку вид у меня и вправду был болезненный. Тёмные круги под глазами и усталый вид, несмотря на 2 часа проведённых в забытьи, не предавали моему образу бодрости. Коллеги сочувственно улыбались мне, подбадривали предлагая различные лекарственные препараты, которые якобы должны были облегчить моё состояние. Не стоит говорить, что рабочий день я перенесла с трудом, считая минуты до его окончания. Вечером, едва переступив порог номера, не раздеваясь, легла на кровать и погрузилась в сон. На утро, выспавшись, почувствовала себя намного лучше, а если быть совсем откровенной, то я стала совершенно другим человеком, словно заново родившись. ощутила в себе колоссальный прилив сил и бодрости. Но главное было не в этом. Поразительно, но теперь я не нуждалась в советах и ответах на вопросы о своём предназначении в этом мире и прочих тревожащих меня раньше нюансах. В тот день пришло осознание. Я сама прекрасно знаю всё, что необходимо делать и как. Будто тогда на могиле кто-то невидимый подключил флешку к моей памяти со всей нужной информацией. И закачал с неё все данные прямо в мозг. Теперь я понимала, зачем и для чего мне снился мой реалистичный сон во время комы, и что он означал. Сестра в сновидениях это лишь аллегория. Она давала мне советы, как будто со стороны, видя всю ситуацию. На самом деле, это мой внутренний голос говорил её устами, давая понять, что я сама могу принимать решения без чьих-то советов. Ведь на самом деле Никакой нерождённой сестры у меня никогда не было. Роман с Алексом это как возможный вариант развития наших с ним отношений, если бы у него не было жены и дочери Натали, рождение которой в моём сне он так и не увидел. Все ответы на любые вопросы с того дня уже лежали в моём подсознании, и я легко их оттуда извлекала. Они приходили ко мне спонтанно, без усилий, как единственно правильное решение той или иной задачи. К моему счастью, тогда была суббота, поэтому сбора нашей группы и работы не планировалось, а значит, я могла посвятить этот день своим планам. Первым делом решила снова отправиться на кладбище, чтобы пообщаться с родителями, потому что именно это мне было для чего-то очень нужно. Я чувствовала. Придя к могилам, я ощутила внутренний диалог в голове. Они приветствовали меня, моя мама и папа. Рядом послышались ещё чьи-то голоса. Это была родня, которую я не застала при жизни, но они все любили меня и пытались поддержать. Пришло ощущение огромного прилива энергии и сил. Это они посылали мне ментальные дары. Как же всё просто, подумала я. И почему я не сделала этого раньше? Нужно было всего-то приехать к родным. Чувство благодарного трепета и радости захлестнули моё сознание. Я прилегла на могилу матери спиной и закрыла глаза. «Господи, если бы ты была жива, мама, мне так не хватает тебя», — подумала я. «Жаль, что не могу ничего изменить и спасти вас с папой от аварии». По лицу потекли слезы, и явственно представился тот день, когда мне сообщили о смерти родных. Эти кадры так ярко возникли в сознании, что казались реальностью. Несколько минут я прокручивала в голове воспоминания, И вдруг внезапно почувствовала, как проваливаюсь куда-то в невесомость. Ощущения были сравнимы со свободным падением, когда шагаешь в пропасть, тело летит в бесконечность, а зацепиться и прекратить полёт нет никакой возможности. Остаётся только ждать внезапного приземления. Открыв глаза, я не увидела ничего, кроме темноты, а погружение в неизвестность продолжалось, и это было безумно страшное чувство. На секунду мне показалось, что я умерла. И лечу в бездну, как вдруг всё прекратилось, и тело моё сотряслось от соприкосновения с чем-то твёрдым. Открыв глаза, я поняла, что лежу на земле, но уже не на могиле и даже не на кладбище. Вокруг была зелёная трава и слышался шум детских голосов. Поднявшись на ноги и оглядевшись, я поняла, что нахожусь на стадионе. Погода вдруг из мирской осенней слякоти превратилась в майский зной. Первым делом я сняла пальто. Ибо солнце жарило так, что тело покрылось испариной. Неподалёку группа школьников под руководством, видимо, учителя физкультуры делала разминку для пробежки. "Ничего не понимаю", подумала я. "Как я здесь оказалась? Неужели опять впала в кому? Сколько вообще времени прошло?" Достав телефон, я взглянула на часы. Прошло всего 10 минут с тех пор, как я приехала на кладбище. Кто тогда притащил меня на этот стадион? Может, мне стало плохо, и кто-то принёс меня сюда? Чёрт знает что. Я решила вызвать такси и отправиться в гостиницу. Всё равно мозг ничего не помнил и не соображал, никакого смысла не было оставаться на этом непонятном стадионе. Обрадовавшись тому, что благодаря современным технологиям, чтобы вызвать машину, не нужно знать точный адрес своего места нахождения, достаточно включить геолокацию, и приложение само отправит запрос на вызов автомобиля. Я достала смартфон. Однако к моему разочарованию приложение никак не желало загружаться. Потыкав в экран несколько раз, я с удивлением обнаружила, что на телефоне нет сети. Этого ещё не хватало, подумала я. Я что, в какой-то деревне оказалась? Делать было нечего. В какую сторону идти, я не знала, поэтому решила подойти к занимающимся ребятам, узнать, в каком районе нахожусь и попросить вызвать такси до гостиницы.